не задавали вопросы, когда это было необходимо, не замечали того, что бросалось в глаза. «Нам придется продать дом?» — спросил Ричард. Ответом ему было молчание. «А у нас остались деньги, чтобы оплатить мою учебу в университете?» — поинтересовалась Вероника. И снова тишина. Затем заговорил Гарри.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 в деревне. Никто не знает, где она живет, и поэтому вас не будут беспокоить. Оттуда вы обзвоните своих друзей и подруг. Скажете им, что все в итоге закончится хорошо. Но пока шум не уляжется, вы будете находиться в недосягаемости. Скажите, что вернетесь дней через десять. Скандалы подобного рода живут не больше недели.